Глава одиннадцатая. Стряпчик кивает. Он явно не знает, как далеко я готова зайти в борьбе с родственниками, но готов поддержать советами. «Да как ты смеешь!» Лицо леди Майоруши скажается гневом. «Раз я сказала!» «Ох, вы вторглись в чужой дом, о чем тут говорить?» «Господин Ромер знает все законы, и он легко докажет, что вы пытаетесь меня обокрасть». «Господин Ромер, вы что?» «Защищаете интересы этой особы?» Стряпча вздыхает, но в глазах его пляшут задорные чертики. «Леди Гладис Майрош попросила меня присмотреть за внучкой, и да, оплатила мои услуги юриста. Я сожалею, миледи, но если вы не вернёте мебель, леди Грехом обратится в жандармерию». Тетка выглядит поражённой. Она ведь считала, что Анну некому защитить. Я сдерживаю гнев, не хочу повторять ошибок Анны которую специально провоцировали на скандалы и глупости. «Попросите рабочих вернуть вещи в дом», — спокойно говорю, приближаясь к родственнице. Мы сталкиваемся взглядами, но я не отвожу глаз. Тем временем еще один рабочий выносит красивую напольную вазу. Вещь явно дорогая. «Я не постесняюсь написать заявление о взломе», — произношу уверенно. Леди бледнеет, как полотно, и велит рабочему. Отнесите вазу обратно, и шкаф тоже, и все остальное. Грубо толкнув меня, она несется к авто, которая выезжает ей навстречу из-за угла. За рулем я замечаю кузину Алишу. Отворачиваюсь от них и выдыхаю. Наблюдаю, как затаскивают вещи в особняк. Не хотите осмотреть наследство? спрашивает стряпчий. Документы позже оформим во дворце юстиции. Это займет совсем немного времени. Я радостно киваю. Очень интересно посмотреть, где мне придется жить в ближайшие годы нелюбимой бывшей женой. Мы поднимаемся на крыльцо, а я гадаю, бывала ли Тутанна. Скорее всего, да. Возможно, экономка узнает. Как бы не опростоволосица. Мимо нас, пыхтя, пробегают рабочие со шкафом. Вслед за ними входим в огромный холл и видим, что в центре собраны коробки, стулья, Пара кресел, круглый столик на витых ножках. Все это должны были выносить. Шкаф отнесите туда, откуда взяли. Работу оплатит леди Катрин Майрош. Строго обращается к рабочим стряпчей. А нам навстречу спешит пожилая женщина со сложной прической. Темно-синее строгое платье оттеняет лишь камея у горла. Седые волосы отдают синевой. «Леди Майрош воспользовалась ключами своего мужа. Собрала в коробке серебро и фарфор». Гневно восклицает женщина. «Нужно сменить замок. Леди Анна!» Добавляет она с теплотой в голосе. «Как же я рада вас видеть!» На секунду цепенею. Не знаю, как зовут экономку. И я очень рада. Улыбаюсь. Ну же, пусть ее имя тоже вспомнится. Почему в дневниках Анна ни слова про этот дом и его обитателей? Здесь еще есть слуги? Разыгрывать дальше потерю памяти, полагаю, опасным. Не стоит давать повод считать Анну недееспособной. И тут всплывает имя экономки. Миссис Мил. Анна бывала в этом доме всего лишь раз, и я могу немного расслабиться. Оглядываюсь. Во всем просматривается след былого величия. Но именно что былого? Шпалеры выцвели и местами оторвались или пошли пузырями. Потолок пожелтел, и лепнина в нескольких местах сколота. На стенах висят потемневшие тусклые картины, обшивка на мебели протерта, ковры лысые. «В левом крыле более-менее новый ремонт. Там есть исправные артефакты. Ничего не течет и не отваливается». Как будто извиняюсь, говорит экономка. «Мы обходим особняк. Он огромный. Просто очень много пространства. Часть комнат пустует, особенно на первом этаже. И окна мутные, немытые. Паркет щербатый. «Убираться здесь не имеет смысла», — снова извиняется экономка. Стрепче молчит, но следует за нами через анфиладу комнат. Лестница на второй этаж мраморная. В коридоре статуи. Ряд дверей в спальне. «Тут все обвершало. Давайте осмотрим левое крыло». Наверняка вы пожелаете разместиться там. Мы спускаемся обратно, и через ряд комнат переходов попадаем в жилую часть дома. Тут тоже все старое, но не рассыпается на ходу. Я даже присматриваю себе уютную спаленку с веселыми обоями в цветочек. Вы же попьете чаю. Я не завтракала, и теперь умоляюще смотрю на господина Ромера. Он снимает и протирает очки. Кивает. А кухня очень уютная, обжитая, с большим окном, выходящим в сад. Сразу видно, что здесь проводят много времени. «Артефакты старые, зато качественные. Я стараюсь поддерживать тот порядок», — сообщает экономка. Она идет ставить чайник на чудесную магическую плиту, и мы с господином Ромером присаживаемся за стол. Он серьезно смотрит на меня и произносит. «Вы же помните, как долго болела ваша бабушка?» Ей было не под силу бороться с этой сворой. «Помню», — отвечаю. «На самом деле, впервые об этом слышу, и память Анны молчит. Она вообще включается как-то выборочно, я не понимаю, как наша с ней связь работает». «Леди Гладиас хотела оставить вам свое имение, но побоялась. Они бы вас затравили». «Они и затравили. Поэтому пошла окольным путем, завещала вам этот дом». Стряпча улыбается. «Тут есть ценные предметы, да и само здание стоит немало. Плюс участок земли. Вы можете продать особняк». «Леди Глэдис не хотела, чтобы вы продавали особняк», — качает головой экономка и достает из кармана юбки запечатанный сургучом конверт. «Она передала вам письмо с инструкциями».